Парадокс мамонтов. «А теперь, мистер Кемшелл, поставьте ногу прямо на него. Да, вот так, и ружье повыше. Секундочку. Отличный снимок. Я вышлю вам на почту, когда вернемся». Рейнджер Томас, огромный здоровяк, с ослепительной улыбкой выключил фотоаппарат и подхватил приставленную к стволу дерева винтовку. «От трофеи не беспокойтесь. Все включено в стоимость тура. У нас работают лучшие таксидермисты». Мистер Кэмшелл отошел от туши ящера и с затаенной грустью осмотрел свою жертву. Сейчас, валяющаяся на земле, она уже не внушала трепет, а только жалость. Бедный динозавр. Ребенком он бы отдал все, чтобы увидеть его вживую, а сейчас просто взял и пристрелил. Как обычного волка или гиену. «Мистер Кэмшелл, пойдемте обратно к капсуле, время почти закончилось». «Мы отправляемся обратно через пятнадцать минут». Томас пнул дохлого обелизавра носком аримейского ботинка. «А его заберет транспортная группа. Голову получите через пятнадцать минут после возвращения». Оба мужчины зашагали вверх по склону холма. Уже у люка машины времени Кэмшилл спросил. «Томас, это было отличное сафари, но одно мне не дает покоя». «Мы так свободно разгуливаем в прошлом, а как же все эти эффекты бабочки и прочие парадоксы? Мы ничего не испортим». Рейнджер, ставший серьезным, почесал нос и ответил. вы ну как бы нам не хотелось, прошлое нельзя изменить. Все, что произошло, уже произошло. И это...» Он обвел вокруг себя рукой уже случилось даже если вы рванете здесь ядерную бомбу значит это уже было в нашем прошлом а динозавры думаете от чего они вымерли и томас потряс винтовкой кэмшел помолчал минутку и снова спросил томас а мамонтов тоже мы охотник погрустнел нет мамонтов не мы пещерные люди как оказалось охотятся лучше нас с вами